Глава 18 Утром я проснулась на удивление выспавшейся и отдохнувшей, а еще обнаружила, что в постели я одна. Повернула голову, приоткрыла один глаз и тут же в шоке распахнула второй. Игорь в одних коротких шортах делал зарядку, силовые упражнения. Черт, похоже, я многого не знаю о своем муже. У него есть дама сердца. Вместо попойки он предпочитает плавать в бассейне, а вместо того, чтобы спать до полудня, подрывается ни свет, ни заря и выделывает такие номера, словно готовится к соревнованиям. Я быстренько зажмурилась обратно. Если свою правильную жизнь он предпочитает держать в тайне, то кто я такая, чтобы эту тайну раскрывать? «Не притворяйся, я вижу, что ты не спишь», — раздался насмешливый голос. «Наблюдательный. Это он в папочку». Я открыла глаза. «Не буду тебя смущать, к тому же я уже закончил». Он встал с поперечного шпагата и направился в ванную. Воспользовавшись его отсутствием, я шустро выскользнула из-под одеяла и только тут вспомнила, что спала в одежде. Просто, на всякий случай. Ну что ж, кажется, наша первая по-настоящему совместная ночь прошла без потерь. Нет, определенно мы должны поладить. Минут через пятнадцать Игорь вышел ко мне свежий и, что приятно, на этот раз одетый. «Уступаю помещение тебе». Он галантно поклонился, указывая на дверь ванной. «Гусарды и только». «А я пока пойду, выясню, не спустил ли папочка все свое состояние. Он вроде бы вчера собирался играть в покер». «А что, он может?» — с любопытством спросила я, мгновенно встав в стойку. Слушать о талантах Бояринцева было ужасно интересно. Я бы сказала, даже как-то болезненно интересно. Ну, то есть, заядлый игрок? Игорь рассмеялся. Такого неазартного человека, как мой папахин, надо еще поискать. К тому же он считает, как пять компьютеров вместе взятых, и в покер проигрывает только тогда, когда нужно подмазать нужного человека, а вообще он в состоянии разорить подчастую половину здешнего обезьянника. Серьезно! ахнула я. Абсолютно но он прекрасно понимает, что друзей ему это не добавит. Хм, разумно. «А мой папа все время говорит, связи порой дороже денег», задумчиво протянула я. «Твой папа почти прав», кивнул Игорь и поучительно поднял палец вверх, сразу став похожим на премудрого крота. «Маленькая поправочка. Связи всегда дороже денег. Не имей сто рублей». «Ну, ты поняла меня, да?» «А имей сто друзей». Отхватила я и насмешливо добавила. «Только вот друзья и бизнес...» Хм, сомнительное сочетание. И совершенно не кстати вздохнула. И вовсе не по поводу друзей в бизнесе. Гори оно все огнем. Просто вспомнилась пожарная Инесса, ввалившаяся ночью в соседний номер. Вряд ли бояринцев вчера играл в покер. Судя по бутылке с бокалами и боевому настрою рыжей гости, его ждали игры поинтереснее. Внутри больно царапнуло, настроение резко упало как бы сказала Маришка, закатилась под плинтус. Я поспешила скрыться в ванной, чтобы Игорь не успел оценить мою разом скисшую физиономию. Там я задержалась надолго, тщательно приводила себя в порядок, укладывала волосы, всерьез возилась с макияжем, чтобы он выглядел так, как будто его почти нет, а удивительная свежесть и красота — это от природы. Нет, конечно, с любым макияжем я все равно поблекну на фоне яркой красотки Инессы, но так просто сдаваться я не собиралась. «У меня есть то, чего у нее уже не будет, несмотря на всю халенность и отлакированность, молодость, свежесть и... отсутствие и хватки, которая сквозит в каждом жесте Инессы, делая ее красоту ужасно агрессивной». Мысль о том, для кого на самом деле это представление, я старалась гнать от себя как можно дальше, но она предательски появлялась снова и снова. Я провозилась хороших сорок минут и вышла только тогда, Когда было совершенно довольна собой. Игорь к тому времени уже успел успокоиться насчет сохранности папашеного состояния и вернуться в номер. Он развалился в кресле, вытянув вперед ноги, и смотрел что-то по кабельному. Ну что, нам еще не пора дружно отправляться на паперть? спросила я, перешагивая конечности супруга и бросая беглый взгляд в телевизор. Финансовая аналитика? Хм. Кажется, я уже перестала удивляться его странностям. Он пожал плечами. Трудно сказать, отец с утра уехал, оставил сообщение, что срочные дела. Велел нам развлекаться и ни о чем не думать. И что ты об этом думаешь? Ничего, как и было велено, отшутился Игорь. Однако вид он имел озадаченный. Скажи, он посмотрел на меня уже серьезно. А тебе все еще хочется развлекаться? Мне вчера не хотелось, честно призналась я. «Тогда давай после обеда сбежим из этого богоугодного заведения». Я была готова с ним согласиться на все 200% с одной лишь поправочкой. Я бы смылась отсюда еще до обеда, и желательно так, чтобы не сталкиваться с Инессой. Ее мне видеть вообще не хотелось. Интересно, что же такое произошло между любовниками, что Бояринцев утро постыдно сбежал? Впрочем, нет, совершенно неинтересно. И кто сказал, что он действительно сбежал? Может, и правда какие-нибудь важные дела». Поначалу я думала, что мне несказанно повезло. Мы пообедали в ресторане и умудрились не столкнуться с хозяйкой. Зато потом, когда мы сдавали ключ от номера, я краем уха услышала обрывок разговора. «Инесса? Так ее сегодня не будет до самого вечера». От этих слов что-то словно оборвалось и болезненно заныло внутри. Очень подозрительно все это. Ночью хмельная Инесса с бутылкой в номере Бояринцева, а потом Инесса, бросив гостей, уезжает куда-то с утра, и у Бояринцева тоже с утра организуются внезапно какие-то дела, которые никак нельзя отложить. Похоже на совпадение или случайность? Нет, ни капельки. Скорее всего, парочка скрылась в какое-нибудь уютное уединенное местечко, где за стеной нет любопытных ушей всяких родственников» где не надо сдерживаться, чтобы не закричать в голос от удовольствия, когда он... Стоп, хватит. Мне до этого, конечно же, нет абсолютно никакого дела. Ну вот никакого. Горло свирепо сжалось, в глазах предательски защипало. Это еще что такое? Ты почему без настроения? Игорь уверенно вел авто, взятое на прокат там же в загородном клубе. все для клиентов. И хозяйка, черт бы, ее побрал тоже. «Жалею, что мы уехали так рано, могли и остаться». «Вовсе нет», — ровно выговорила я, сглатывая дурацкие злые слезы. «Наверное, просто хочу спать». Не выспалась, да. Я показательно зевнула и отвернулась к окну. Мимо проносились придорожные столбы, деревья сливались в сплошную стену, над головой равнодушно синело небо. Обсуждать мое настроение мне не хотелось. Еще не хватало, чтобы эту внезапную унылость мой супруг как-то связал с отъездом сладкой парочки. Хотя, конечно, с какого перепуга ему это должно прийти в голову. Я глубоко подышала, старательно успокаиваясь, и как ни в чем не бывало, заговорила с Игорем на первую же попавшуюся тему. «А твоя дама сердца не была против женитьбы?» Вот теперь помрачнел он. Что ж, зато совершенно забыла о настроение. настроении. «Нет» не была. В его голосе явно слышалось сожаление, как будто бы ему хотелось, чтобы она была против. Наверное, следовало прекратить расспросы, но я вспомнила еще кое-что. «Слушай, а эти девушки, ну, которые вроде как мои студенческие подруги, а на самом деле... А на самом деле они мои юрист и бухгалтер», — спокойно ответил Игорь. «Кто-кто?» Вот тут-то я обалдела. «Что-то не похоже они на юриста и бухгалтера», — ошарашенно пробормотала я. Наверное, это было ужасно бестактно, но те девицы действительно выглядели как представительницы совершенно другой профессии, куда более древней, чем бухгалтерия или юриспруденция. «Вот уж не ожидал от тебя такой узости взглядов», — сказал Игорь. «Теперь ситуация стала выглядеть еще более запутанной». Я уже привыкла к тому, что люди за благопристойной внешностью часто прячут свои пороки. Это казалось логичным. Но я никогда не сталкивалась с такой ситуацией, когда поступают наоборот. пороченной картинкой скрывают... Черт, что же скрывает Игорь? Хотела бы я увидеть его даму сердца. Но все эти мысли разом вылетели из головы, когда мы подъехали к дому. На парковке стоял автомобиль Бояринцева, на котором он ездил в загородный клуб. Я изо всех сил уцепилась за сиденье. «Они с и что, тут?» вырвалось у меня, прежде чем я успела хоть немного подумать. «Поэтому он сказал нам оставаться за городом». «И почему я не прикусила язык?» Игорь усмехнулся. «Ты сейчас сказала две чуши сразу». Я вопросительно посмотрела на него. «Во-первых, отец не приводит в этот дом женщин». «О, вот тут бы я поспорила, но не стала». «А во-вторых, Он бы никогда не связался с такой пираньей, как Инесса. Он ее чуть терпит, и вчера это было очень заметно. Что-то я этого заметно вовсе не заметила, а вот насчет пирании все верно. Да только в одном этот специалист по бояринцеву старшему ошибся. Возможно, ошибается и в другом. Ну что, пойдем? сказал Игорь, или папаша так тебя запугал, что ты останешься жить в машине. Пойдем. Эхом отозвалась я. Первой, кого я увидела, была Анна. Вот она-то точно должна все знать. «У Тимура Александровича гости?» — самым невинным видом спросила я. «А что, у гостей это ведь не обязательно Инесса. Может, кто-то по бизнесу. А я как раз собираюсь походить по дому в халате. Нормальный вопрос, неподозрительный». «Нет, он работает в кабинете». Я вошла в свою комнату, развесила платье, с удовольствием погладив нежную ткань, открыла ящик, взяла деньги, те самые деньги, сжала их в руке и решительно вышла из комнаты.